Мы ждём с томлением упования минуты вольности святой, как ждёт любовник молодой минуту верного свидания. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Товарищи, верь, взойдёт она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, И на облом как самовласти напишут наши имена